в значительно искаженном, в чем убеждает и сравнение с другими географическими названиями у Константина также нередко искаженными. И замечательно, что там, где Константину приходится упоминать о каких-либо географических названиях два или три раза, то иногда во всех этих случаях являются варианты. Например, племена, платившие дань Руси, в одном месте названы Криветены и Ленцанины в другом – Кривичи, Сервы, Вервяни, Друнгувиты, в третьем – Ультины, Дервелины, Линцинины. Так как имена порогов он упоминает только один раз, то мы не имеем никакой возможности проверить их и установить сколько-нибудь определенное чтение. А с позднейшими именами порогов слова обеих параллелей расходятся так далеко, за исключением Ненасытицкого, что и с этой стороны почти также нет помощи. Что имена искажены, лучше всего свидетельствуют славянские названия. Три из них Ньясыть, Островун и отчасти Вульни еще могут быть понятны. Три других, Есупи, Геландри и Веруци, делаются понятными только вследствие приложенных переводов. А один на презе остается совершенно темным, несмотря на греческий перевод. Точно так же одно из русских названий Лианти не поддается никакому слову производству. Впрочем, об ошибках Константина в описании порогов никто не сомневался даже и между норманистами. Да можно ли требовать от византийского императора, чтобы он верно описал пороги в X веке, когда их неверно описал, например, Баплань в XVII веке, лично их видевший? Итак, данные в этом отношении слишком неточны, чтобы делать из них точные выводы и однако норманисты их делают. Во-первых, они задались тем положением, что так называемые русские названия не суть варианты славянских, а их переводы, хотя Константин нигде о том не говорит и просто предлагает перевод после каждого славянского названия. Во-вторых, он называет русскими пять порогов, а норманисты прибавляют к ним и остальные два – «Есупи» и «Геландри». А первым из них «Есупи» Константин говорит, что он по-русски и по-славянски значит «не спи». Кажется ясно, что это славянское слово или, по крайней мере, славянское осмысление, и его, однако, достаточно для доказательства, что и русские названия суть только славянские. Ибо где же в двух разных языках можно найти две тождественные глагольные формы, да еще такие формы, как повелительное наклонение? Однако норманисты и тут ухитрились – С помощью разных германских наречий они сочинили повелительное наклонение с двойным отрицанием и пустили его в параллель со славянским глаголом. Не говоря уже о такой вопиющей натяжке, мы думаем, что тут и самое славянское слово неверно. Ибо сколько мы не искали аналоги в славяно-русском языке этому названию, однако не нашли. Укажите в нашем языке хотя одно географическое название в повелительном наклонении, и притом в таком простом однословном виде. В летописях и то не ранее XIII века мы находим некоторые прозвища, впрочем не топографические, а личные, происшедшие из повелительного наклонения в соединении с другим словом. Например, Малибоговичи, Держи край Владиславич. А для такой формы, как не спи, решительно не видим аналогии, и что не говорите, такое название совершенно не в духе русского языка. От XVI века название этого порога дошло до нас в форме будила. Такая форма нам понятна и совершенно гармонирует с летописными твердила, нездила и тому подобными. Мы делаем предположение. Может быть, объяснение названия или осмысление его Константин принял за самое название. Второе имя, не имеющее параллели, это Геландри. Норманисты подыскали ему близкое созвучие в исландском языке – «звенящий». Но как нарочно Константин не говорит, что это название русское, а просто замечает, что по-славянски оно означает «шум порога». Во всех других случаях он русское название предваряет словом по-русски. Перевод же греческий везде ставит вслед за славянским названием. На этом основании антинорманисты – отличают его к так называемым славянским названиям. Во всяком случае, мы имеем право считать его, как и Ясупи, названием общим, то есть славяно-русским, и искать ему объяснение в славяно-русском языке.